Глава 38. Больная оставалась в самом строгом заключении. Хотя ее держали в верхнем этаже Алексеевского Равелина, в помещении сухом, светлом, состоявшем из нескольких комнат, хотя ей давали хорошую пищу, которую готовили на комендантской кухне, особо отназначенной для других арестантов, но лишение свободы разрушительно на нее подействовало. Она никого не видала, кроме прислуживавших ей караульных солдат, да глуповатой Франциски. Доктор продолжал навещать ее и следил, как чехотка с каждым днем усиливается и приближает смертный конец пленницы. Так прошли август, сентябрь и первая половина октября. В октябре больная совершенно ослабела. Она уже не вставала с постели, болезненные припадки возвращались к ней чаще и чаще. Доктор несколько раз уведомлял князя Голицына, что смерть быстро приближается к пленнице. Прошел ноябрь. Пленница разрешилась от бремени. Граф Алексей Григорьевич Орлов, обольстивший из усердия к службе несчастную женщину, сделался отцом. Как обыкновенно случается с женщинами, которые страдают чехоткой во время беременности, болезнь сильнее овладела пленницей после разрешения. Смерть была близка, что чувствовала мать при взгляде на рожденного младенца. Гельбек, живший в Петербурге в составе саксонской миссии при нашем дворе и хорошо знавший придворные тайны, говорит, что привезенная Грейгом принцесса, находясь в Петропавловской крепости, родила графу Орлову сына, которого крестили генерал-прокурор князь Вяземский и жена коменданта крепости Андрея Григорьевича Чернышева, и который получил фамилию Чесменского. Александр Алексеевич Чесменский, побочный сын графа Орлова, действительно служил впоследствии в конной гвардии и умер в молодых летах. Что он был побочный сын графа Алексея Григорьевича, это не подлежит никакому сомнению. Но действительно ли мать его была никто другая, как всклепавшая на себя имя принцесса Владимирская? Утвердительно сказать нельзя, пока не будет извлечено из архивов все, относящееся как до истинной дочери императрицы Елизаветы Петровны, так и до самозванки, судьбу которой мы описываем. Сообщенные графом Потемкиным в императорское Московское общество истории и древности извлечения из дела о самозванке далеко не полны. Кроме того, в Московском архиве иностранных дел Именно в польских бумагах есть, говорят, немало сведений о самозванке. Ноября 30-го больная находилась уже в таком положении, что каждую минуту ожидали ее последнего вздоха. Она едва могла сказать доктору, что желает видеть священника и приготовиться к смерти. Доктор передал желание умирающей фельдмаршалу. Руководствуясь прежним повелением государыни, он призвал священника Казанского собора Петра Андреева, умевшего говорить по-немецки. Под страхом смертной казни и взяв со священника клятвенное обещание, что он вечно будет молчать обо всем, что увидит и о чем услышит, князь Голицын рассказал ему о пленнице и поручил постараться довести ее на исповеди до раскаяния и полного признания в том, Кто она такая в действительности? Кто подал ей мысль назваться дочерью императрицы Елизаветы Петровны? И кто были сообщники в ее замыслах? Больная с радостью приняла священника. Началась исповедь, и пленница сказала духовнику. «Я крещена по обряду греко-восточной церкви. Об этом я слыхала в Киле от воспитывавших меня до девятого года моего возраста». «С тех пор я жила в разных государствах, между прочим, в Англии и Франции. Потом получила в собственность графство Оберштейн в Германии и жила там. Позже провела несколько месяцев в Рагузе, оттуда поехала в Рим, затем в Пизу. Приглашена графом Алексеем Орловым в Ливорно, посажена на русский корабль, привезена в Петербург и посажена в крепость. Где же вы родились и кто ваши родители?» попросил священник. «Бог, свидетель? Не знаю», — отвечала умирающая. Затем говорила она духовнику, что хотя крещена по греко-восточному обряду и потому считает себя принадлежащую к православной церкви, но до сих пор еще ни разу не исповедовалась и не причащалась. Грека восточного катехизиса не учила и о христианском законе узнала только то, что вычитала в Библии и некоторых французских книгах духовного содержания. Но она верует в Бога, во Святую Троицу и немало не сомневается в непреложных истинных символах веры. Духовник стал увещевать пленницу с полным раскаянием сознаться во всех злых намерениях против государыни и в том, что она выдавала себя за дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны. «Свидетельствуюсь Богом, что никогда я не имела намерений, которые мне приписывают. Никогда сама не распространяла о себе слухов, что я дочь императрицы Елизаветы Петровны». Духовник спросил о сообщниках, о том, откуда у нее появились духовные завещания Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны, возмутительный манифест к русской эскадре, письма к султану и другие документы, о которых священник предварительно узнал у князя Голицына. «Все это получено мной от неизвестного лица при анонимном письме. Вы стоите на краю могилы», — сказал священник. «Вспомните о вечной жизни и скажите истину». «Стоя на краю гроба и ожидая суда пред самим Всевышним Богом», — сказала она. «Уверяю, что все, что не говорила я князю Голицыну, что не писала к нему и к императрице, правда, прибавить к сказанному ничего не могу, потому что ничего больше не знаю». «Но кто были у вас соучастники?» Никаких соучастников не было, потому что и преступных замыслов, мне приписываемых, не было. Она не могла больше говорить. Случился сильный припадок. Когда он миновал, пленница едва слышным голосом сказала священнику, что она чувствует себя чрезвычайно слабой для продолжения исповеди. Просит помолиться за нее и посетить на другой день. Священник был у нее и на другой день, 2 декабря. Исповедь началась снова. Пленница глубоко раскаивалась, что огорчала Бога греховную своей жизнью, что с ранней юности постоянно жила в телесной нечистоте, часто отдавалась то одному мужчине, то другому, что чувствует себя великою грешницей, жившую противно заповедям Господним. «По разрешению сих грехов духовник возобновил вчерашнее увещание, чтобы умирающая сказала всю истину об ее происхождении и замыслах против императрицы и указала бы на тех, кто внушил ей мысль назваться русской великой княжной и кто был соучастником в ее замыслах. Больная опять сказала, что сама не знает о своем происхождении», И не имев никаких преступных замыслов против России, и императрицы Екатерины не имела и сообщников. Она говорила все слабее и слабее. Священник, наконец, не мог понимать слов умирающей. Началась агония. Он оставил ее, не удостоив святого причастия. На другой день, 3 декабря, князь Голицын доносил императрице... Что и посредством самой исповеди не удалось исторгнуть полного признания от умирающей самозванки. Донесение священника было также отправлено к императрице. Фельдмаршал писал также государыне, что, по отзывам доктора и священника, смерть самозванки должна последовать через несколько часов, почему он и дал приказание зарыть ее в самом Равелине, чтобы ни поляки с нею посаженные, ни камердинеры Ни Франциско фон Мешеда не могли узнать, что сталось с нею. Агония продолжалась долго, более двух суток. В семь часов пополудни 4 декабря 1775 года пленница испустила последний вздох, унеся в могилу тайну своего рождения, если только знала ее. На следующий день солдаты, бессменно стоявшие при ней на часах, выкопали в Алексеевском Равелине глубокую яму и тайно зарыли в нее труп пленницы. Никаких погребальных обрядов совершено не было. Декабря 7-го князь Голицын донес императрице о смерти, склепавшей на себя имя.